Глава 15. Северная Малина. Возвращаемся на маршрут. Глянув на карту на наконец-обретенном телефоне, я выяснил, что пешком мне идти до места минут 15. В принципе, если никуда не торопиться, то можно уже и выходить. Я достал из бокса барсетку и положил ее в пакет с логотипом отеля. Он очень, кстати, оказался на столе, вместе с чайным набором и правилами пользования номером. Трогать сумку руками я по-прежнему не спешил, мало ли что. Внизу за стойкой сидела Сандара, не отреагировавшая на меня ровным счетом никак. Полярный день давно закончился, и на улице были уже сумерки. Заблудиться не заблудишься, конечно но по темным углам ходить никакого удовольствия. Радовало то, что это самый центр города, и углов, наверное, будет не так много. Я спустился с крыльца, повернул направо и зашагал вперед. Через дорогу обнаружилась серая громада с колоннами. На крыше светился крупный логотип алмаза, добывающей компании. За перекрестком открылась здоровенная просторная площадь, которую проспект делил пополам. Справа от меня, на постаменте из полированного гранита, стоял вождь мирового пролетариата с протянутой рукой. Карта сказала, что рукой он тыкал в филармонию, а филейной частью был обращен к обкому партии. Ну, то есть карта называла здание «домом правительства», но внешне это был чистой воды обком. Обогнув его слева, я вышел на искомую улицу Кирова, прошел немного и снова свернул. Машин было немного, а людей, казалось, и того меньше. Вот тебе и пятница вечер. Наверное, у местных не принято отдыхать после трудовых будней под суровым взглядом дедушки Ленина или, в принципе, наблюдать его на горизонте во время отдыха. Как бы то ни было, я шагал по малолюдному в силу вечернего времени району. Позади остался ярко подсвеченный торговый центр с названием, которое мне ровным счетом ничего не говорило, хоть и было написано русскими буквами. Вокруг стояли четырехэтажные дома, похожие на сталинскую застройку. Между ними густо висели толстые черные провода, еле заметные в уже темном небе, а из земли перли какие-то желтые трубы с круглыми вентилями. Прохладно, пыльно, пустынно и, прямо скажем, страшновато. Крыльцо ресторана было странной формы. Три лестничных пролета поднимались с разных сторон и сходились в одной точке на площадке у торца дома. Над крыльцом располагалась вывеска на местном, с той самой подлой буквой, похожей на «Г» с хоботом. На самом крыльце стояло чучело медведя в полный рост. Здоровенная зараза метра три высотой, со скаленной пастью и глазами, светящимися в сумерках ярко-алым. В Ярославле я видел рядом с одной гостиницей статую бронзового медведя на большущем камне. Каждый час скульптурная композиция издавала рычание настоящего бурого хищника. Я тогда про это не знал. Поэтому у нас в семейной коллекции появилось забавное фото, где все стоят, а я завис в воздухе со встревоженным лицом, потому что от неожиданного рыка тогда отпрыгнул с места метра на полтора. Если бы этот на крыльце зарычал, да хотя бы чихнул или моргнул, я бы, пожалуй, вообще летать научился. А потом, стоило подойти чуть ближе, отметил, что эти три лестницы и козырек над входом напоминают древнюю пирамиду. «Нужно построить зикурат», — вкратчиво сообщил внутренний скептик голосом послушника нежити из старинной игры Warcraft 3». «Моя уверенность явно начиналась боить, но медведь пропустил меня молча, и это было очень-очень хорошо. Внутри оказалось темновато даже после уличных сумерек. Вдоль стен стояли столики на четверых, у противоположной от входа стены барная стойка, за которой скучал лысый амбал, кажется, лишь немногим меньше мишки на крыльце. Народу почти не было. Двое местных тянули пиво, негромко переговариваясь, и за ближним к стойке столом сидел еще кто-то спиной к выходу. — У нас спецобслуживание! — прозвучал голос откуда-то слева, грубый, но какой-то гнусавый. Из гардероба или подсобки вышел его обладатель, невысокий, но прямо-таки квадратный якут, с таким носом, как будто его туда конь легнул. Дважды. «Мне назначено. Вот откуда что берется? То мы медведей искусственных опасаемся, а то к аборигенам с лицами убийц обращаемся скучным тоном, как будто всю жизнь среди таких прожили». От стойки раздался какой-то странный звук, как будто ворон или аист защелкали клювами. Тот, который сидел спиной, обернулся и сделал жест, каким обычно комаров отгоняют, и гнусавого, как ветром, сдуло. А мне кивнул на свой стол и повел рукой рядом с собой, вроде как приглашая. Я подошел. Можно было предположить, что это тот самый, что наблюдал за представлением туристова пить сидя на тротуаре, из-за будки на парковке. Но я, каюсь, в Якутии недавно, поэтому различать местных могу только по приметной одежде или комплекции. Этот вроде по габаритам подходил, хотя гарантий никакой, конечно. Я обошел его стол вокруг, отодвинул стул и, садясь, начал. «Парень сказал сюда подойти к десяти». Тут он прервал меня похожим на от звуком, но с какой-то другой интонацией. Если того с носом, а точнее без носа почти, он явно отгонял, то сейчас будто лошадь успокаивал. Или оленя. Кто у них тут беспокойнее, не знаю. Он еще и ладонью над столом эдак качнул пару раз, как собаки по холке, вроде «тихо-тихо». Я поставил на столешницу пакет, Чуть опустил края, чтобы было видно содержимое, но руками барсетку по-прежнему не трогал. Почему-то не хотелось. Прямо перед Молчаливым стояла деревянная плошка с варёным мясом и эмалированная кружка с чем-то темным. Пакет он сдвинул на край стола тыльной стороной ладони. Потом взял со стола нож и продолжил. Видимо, ужин. Я про такое только у Урванцева-Обручева-Куваева читал. Левой рукой он поднял над миской чей-то мосёл, вгрызся в него, а правый принялся отрезать мясо прямо перед губами. Смотрелось очень экзотично. Нож был традиционный для здешних краев с простой деревянной рукоятью и глубоким долом с одной стороны. Судя по лезвию, ножик был заслуженным ветераном. Неразговорчивый, похоже, наелся. Отложил приборы, точнее, один прибор, Вытер пальцы салфеткой, взял двумя руками кружку и с шумом сделал два мелких глотка. «Так, понятно, точно не какао пьет. Двумя-то Он блаженно развалился на стуле, воротник рубашки чуть разошелся, и на горле стали заметны шрамы. Я таких никогда не видел. Казалось, голову ему сперва отпилили тупой пилой, а потом наспех криво и косо пришили обратно. Причем делали и то, и другое в кромешной темноте. Загадочный якут поднялся, подхватил пакет, а свободной рукой махнул мне, мол, догоняй. Мы дошли вдоль стойки до неприметной узкой лестницы, по которой не то что вдвоем не разойтись, одному-то тесно. Наверху был такой же темный коридорчик, в конце которого единственная дверь. Молчаливый вошел и оставил ее открытой. Вздохнув про себя, я пошел за ним. Внутренний скептик было поинтересовался язвительно, что я отвечу, когда урки спросят, кто тебя пустил, но я его уже не слышал. Открывшаяся картина затмила все дурацкие события длинного дня. Посреди просторной комнаты с низким, правда, потолком и без единого окна стоял дощатый стол. В дальнем углу, под образами, будь тут образа, сидел жилистый русский мужик с длинным старым шрамом от левой части лба до правого угла нижней челюсти, аккуратно подстриженный, прилично одетый, абсолютно седой. Рядом с ним сидели по правую руку двое, русский и местный. Оба темноволосые, с густой проседью, поджарые, сутулы одинаково, похожие, как два родных брата, только от разных родителей. Напротив них сидел парень из аэропорта. Он чуть кивнул мне. Якут со шрамом обошел стол и молча сел рядом с ним. На другом конце стола был народ пожиже, но тоже вполне колоритный. Особенно бросался в глаза натуральный гигант по местным меркам. жесткие черные волосы, узкие глаза, перебитый плоский нос — Голова растет прямо из плеч, без намека на шею. А в левой руке — настоящий свинорез, больше похож на саблю, чем на нож. Куда там старику Джону Рэмбо со своим кабаром? Наверное, поэтому и нос такой приплюснутый, чтобы не отмахнуть ненароком за едой. В голове промелькнули всякие глупости, вроде «Вечер в хату» и «Буэнос-Диас, голодранцы». Но сказал я просто «Мир вашему дому!» Усталый мозг решил, видимо, что если Высоцкий не поможет, то уже никто не поможет. Тот с саблей подскочил и заверещал что-то на своем. Стоя, он был как бы не на пол головы выше меня, а такие тут редкость. В плечах точно шире, как, впрочем, в животе, талии и ниже. Цилиндрический якут выдал отстраненно внутренний реалист. А этот все продолжал вопить и смещаться в мою сторону, опасно размахивая ножиком. Видимо, поняв, что я ни слова не понимаю по-якутски, он перешел на русский. «Ты кто такой вообще? Ты зачем пришел сюда? Чего молчишь, отвечай!» Здоровый ревел, как лось. Я не сходил с места и вообще не шевелился. А он никак не желал успокаиваться. «Да я все знаю про тебя!» «Ты на ментов работаешь, сука!» Здесь я вообще не понял, как это получилось. Но получилось быстро и наверняка эффектно смотрелось со стороны. Дослушав последнее слово в реплике, я от души пнул его в коленную чашечку. Он неожиданно тонко для своей комплекции взвизгнул и наклонился вниз, едва не выколов глаз о свой же меч. Левый я двинул ему в кадык, больше для того, чтобы заткнуть сирену, а на обратном движении помог правый и вывернул кисть с ножом. Одной рукой вряд ли получилось бы. Запястье у этого кована было как два моих. Сабля звякнула о плитку на полу. Запястье я завел ему за спину, развернув лицом к столу и носком берца добавил под коленку с обратной стороны. Он рухнул на оба колена, Левый я продолжал удерживать его кисть, а правый захватил шею. Очень удачно, что она все-таки обнаружилась, да еще так вовремя. Времени на весь этот балет ушло секунды четыре, от силы шесть. И громкий большой мужик с огромным ножом превратился в стоящего на коленях тихого и стремительно багровеющего и без ножа. Кажется, что-то подобное я читал где-то про самураев, но вот прямо сейчас как-то не вспоминалось. Так себе тут гостей встречают. Снова этот мой тусклый тон. Хорошо, что дыхание я сбить не успел. И вторая фраза прозвучала как продолжение светской беседы. «Этот дурак тебе еще нужен?» Я смотрел в глаза Седому и готов был молиться всем богам, чтобы он не ответил «нет». Тогда и так незабываемое путешествие точно будет загублено окончательно. Но лицо старался держать тренировано равнодушное. Ну а как же? Всю неделю только его и прокачивал. Багровый якут начинал синеть. У меня начинала уставать правая рука. «Оставь его, молодой, глупый», наконец ответил сидевший во главе стола. Кому были адресованы эпитеты, мне или затихшему на сгибе локтя Борову, не пояснил. С дальнего от него конца подхватились было еще двое, но он, не повышая голоса, коротко сказал «Ша». И они сели обратно. А прямо из-за моей спины к ним вышел незамеченный мной парень, складывая опасную бритву. То, как он двигался, этот его инструмент и взгляд водянистых глаз совершенно точно давали понять. «Не прозвучи, команда Седова», Он распахал бы мне глотку до позвоночника, таким же скупым и незаметным движением, как сейчас подхватил со стола бутылку. Но страшно почему-то уже не было. Видимо, весь страх остался при входе. Потратился на чучело медведя. «Я Аркадий Бере. Это мои люди. Далан поторопился. Отпусти его». Голос звучал ровно, низко, на одной ноте как буран зимой за стеной палатки, и так же холодно. Я разжал руку, и здоровый выпал из захвата рядом со своей саблей. Минуты полторы поспит, думаю. Я Дмитрий Волков. Тут у Седова дернулась бровь со шрамом. «Сегодня прилетел из Москвы. Возле аэропорта встретил твоего сына. Он сказал прийти сюда. Говорить без эмоций я тоже неплохо поднатаскался». Холода такого в голосе, конечно, нет и в помине, но он и не нужен сейчас. Итак, зябка: проходи, Дмитрий Волков из Москвы, угощайся. Не потеплело пока. Как там было в старом мультике «Меня не слышат, это минус, но и не гонят, это плюс». А меня явно услышали. Седой бросил взгляд на сына, тот кивнул, а вслед за ним кивнул и сидящий рядом якут со шрамом. «Сплошные плюсы, в общем». Я сел за стол, как раз напротив этого, сжёванным горлом. «Зачем долона ударил?» Продолжал светскую беседу Бери. Он начал шашкой махать и сучить меня с порога. Я пожал плечами, как бы давая понять, что всякое, конечно, бывает, но за некоторые поступки надо быть готовым отвечать. «Если то, что я читал в книжках про уголовников, правда, то реакция моя для них должна быть вполне понятной и привычной. Можно было и убить за такое, наверное, но как-то думать дальше в эту сторону не хотелось». «А что ему надо было делать?» Аркадий продолжал беседовать, пока сидящий рядом Якут мирно нарезал настоящую перед ним разделочную доску тонкие полоски со спины какой-то здоровенной рыбины. Они закручивались в спирали, и это выглядело так понятно, спокойно и легко, что завораживало, хотя и вообще не вязалось с происходящим. «Это твой дом. Ты мне скажи, как здесь принято гостей встречать?» Я смотрел ему в глаза. А откуда мне знать, что ты гость?» Оправдываться перед ним мне было не за что, да и явно не стоило. Но оправдываться и говорить правду... Это разные вещи. Я в этом городе впервые в жизни. Помог твоему сыну. Пришел в твой дом без оружия. А завтра улетаю. Ровно ответил я. Откуда знаешь про сына? Видимо, фраза про «помог» насторожила его. Такие вряд ли любят быть кому-то обязанными. Да и ну их таких должников, если честно. Первый встречный рассказал я спросил что такое трон Накирова, и узнал что здесь ужинают серьезные люди а главный у них аркадий берия на названии кабака все якуты за столом слегка поморщились видимо произношение у меня хромало седой перевел взгляд на русского что сидел по правую руку и тот подтвердил в аэропорту встретил васю молчуна помнишь васю наверное «Он раньше с Рыжим был, но давно не удел. Таксует последние лет 7-8, часто там у самолета стоит. До вечера катал по городу его. Ни с кем больше не встречался, не разговаривал, даже по телефону никуда не звонил». «Ого, тут разведка отрабатывает!» Старший Бере кивнул каким-то своим мыслям и принялся жевать рыбью стружку. На полу завозился пришедший в себя здоровый. Или он давно очнулся и просто деликатно не встревал в разговор. «Долан, вернись за стол. Это мой гость. Не задирай его!» Проживав, сказал Аркадий, «Интересно. А не задирай. Это как в садике нам нянечка говорила, чтобы мы не дразнились и не приставали друг к другу». Или здесь это надо понимать буквально, как медвежью заповедь «не задери»?» У поднявшегося долона морда была все еще красная, а глаза мутные. Но, проходя мимо, он как-то по-детски развёл руками и изобразил на абсолютно неприспособленном для этого лице некоторое подобие раскаяния, вроде как «ну извини, кто ж знал?». Я в ответ просто чуть кивнул, типа «бывает». Неразговорчивый со шрамом, которого все называли чумпу, настрогал мне рыбы, подвинул блюдце с солью и перцем и тарелку с какими-то то ли плюшками, то ли лепешками. Вкус у лепёшки был странный, как будто сметаны отдавал, а рыба была свежайшая и жирнющая. «Куда утром полетишь?» — спросил Берия-старший. «В Белую гору», — ответил я, справившись с куском лепешки. «Родня там». Тут предпочитали простые фразы, видимо. «Нет, туристам! Посмотреть, погулять по лесу, рыбу половить!» Судя по лицам якутов, ничего более идиотского они представить не могли. Зачем лететь черт знает куда, если смотреть, гулять и рыбачить можно здесь? «Далеко не гуляй! Слышал, в тех краях шатун бродит, еще хуже нашего!» Один из близнецов по правую руку от Аркадия, тот, что якут, мотнул головой куда-то в сторону, видимо, имел в виду чучело на крыльце. «Спасибо за науку. Я далеко и не собирался», — поблагодарил я. «Так, как бы теперь отсюда выбраться, чтобы и хозяев не обидеть, и лишнего не натворить? Кажется, лимит чудес у ангела-хранителя иссяк еще на тех ядрёных монтах в китайском кабаке». А для этих вечерних танцев с разговорами он, невидимо, вовсе отгрузил большим авансом. В барсетке оказались какие-то документы и приличная сумма денег. Настолько приличная, что внутренний скептик, подвывая, затянул открытое хищение чужого имущества в особо крупном размере. 161 пункт 3 от 6 до 12. Несмотря на то, что грабеж пошел не по плану, Аркадий смотрел на сына, которого звали Костей, со сдержанной гордостью. А я думал о том, как все в мире переменчиво. Раньше Аркадий и Константин смешили людей с экранов и театральных сцен, а сейчас обносят. Сам я не так давно сидел в продавленном офисном кресле и заштопанных брюках. И мечтал, что смогу купить новые кроссовки, когда закрою хотя бы два кредита. А сейчас сижу за одним столом с матерами северными волками и хоть бы что. — Дима, у тебя дети есть? — неожиданно спросил Берия-старший. — Двое. Сыну шестнадцать, дочке пять. Не сразу вынырнув из своих мыслей, ответил я. — Ты хочешь, чтобы они прожили такую же жизнь, как и ты? Выпивали за этим столом, насколько я заметил, с другой стороны. А на философию потянуло этот край. Парадокс. Я много думал по этому поводу, Аркадий. Снова поперла из меня честность. И решил вот что. Своей я им точно не желаю. Повторять мои ошибки, наверное, и двух жизней не хватит. С женой говорили как-то насчет, кем ты хочешь, чтобы они стали. И я остановился на том, что очень изо всех сил хочу чтобы они были не кем-то, а счастливы. И точно все для этого сделаю. Костина мать также говорила, «Лишь бы был здоровый счастлив». Неожиданным голосом проговорил Седой, человеческим. Согласен я с ней. Мой старший хочет быть экономистом, по крайней мере, пока. Но если придет и скажет, что решил быть музыкантом, врачом, строителем, ради Бога. Не дело, когда свои ошибки – Пытаешься исправлять в том, кто их не совершал. И кто в твоих-то уж точно не виноват. «Хорошо сказал», — заметил Якут-близнец. Чумпу покивал головой. Бере старший смотрел на Костю, и я искренне на это надеялся, делал для себя и него какие-то выводы. Мы попрощались хорошо за руку с каждым. Последним было крепкое рукопожатие Аркадия будешь в поселке зайди пообедать к самвелу привет от меня передавай негромко но со значением сказал он напоследок до гостиницы меня проводили чумпу и долан здоровый вел себя как ни в чем не бывало и всю дорогу судя по интонации подкалывал молчуна который что то сипел и щелкал в ответ я шагал рядом, как телезритель программы «В мире животных», только без поясняющих комментариев Николая Николаевича. Просто наблюдал за фауной криминального мира якутска в естественной среде обитания, так сказать. Когда эта парочка завела меня в лобби, навстречу нам над стойкой поднялась заспанная сандаара. И я впервые увидел, что у якутянок глаза могут становиться очень круглыми. «Бывай, волков!» Гулко сказал на прощание великан и потряс мне руку. Чумпу издал что-то негромкое, одинаково похожее на звук старого модема и трекотания сороки, и хлопнул меня по плечу. Когда я уходил в сторону лифта, Сандаара оставалось стоять, глядя на входную дверь. И приводить глаза обратно в предусмотренное природой состояние, кажется, не собиралась.